Глава 8. Прошел почти месяц, как Нина открыла садху. Все пришедшие порталами нашли в городе свое место и для проживания, и для работы. Нина воспринимала проблему людей как свои личные, помогала всем, кто нуждался в помощи, и всем, кто просил о ней. Во-первых, потому что чувствовала дикую ответственность, ведь это она сорвала людей с места. Они поверили ей и пошли за лучшей жизнью. Так надо эту лучшую жизнь им обеспечить. Во-вторых, потому что здесь все воспринимали ее как настоящую правительницу. И ее слово в решении всех споров было последним. Так надо было соответствовать своему положению. Для себя едино Нина сразу определила те же покои, которые занимала в первый раз. Но теперь выход из коридора в общий холл велела отгородить дверьми, чтобы посторонние свободно не проходили. Рэй, глядя на это, организовал здесь постоянный пост стражи и связи. В общем, обустраивались помаленьку. Однажды к ней обратилась молоденькая служанка из дворца. Родители ее шли с обозом, а она пришла с ними порталом. У нее возник вопрос с домом. Вернее, она не обратилась. А нина заметила ее плачущей в одной из ниш коридора и спросила, в чем дело. Оказалось, дело в доме. Вообще, в магистрате висела карта города, на которой были указаны все свободные для заселения дома. А у служащих были списки тех, кто хотел вернуться именно в свои дома. Такие дома были окрашены на карте в зеленый цвет, а свободный – в серый. Девушка выбрала из свободных и хотела зарегистрировать его в магистрате. Но этот же дом захотел занять стражник, который начал угрожать ей и требовал отказаться от этого дома. Стражник был в возрасте, вдовец, дети жили отдельно. А он хотел здесь начать все сначала. Ясно, что девчонки с ними тягаться. Нина прослушала всю эту историю сквозь хлипы и прочитания и подумала. А действительно, получается, кто смел, тот два съел и решила подробнее вникнуть в проблему. «Пойдем», – обратилась она к девушке. магистрате, благо он находился через площадь от дворца, потребовала показать на карте, где находится выбранный дом, и вызвала мужчину, который тоже на него претендовал. Поскольку обижать не и хотелось ни того, ни другого, то она сама подобрала им подходящие дома, а этот, из-за которого начался спор, стоящий недалеко от площади на границе с верхним городом, Решила использовать подгородской лазарет. Здесь вообще такой практики организации лечебного дела не было. Спорщики ушли, а они обратилась к служащим. Впредь дома распределяйте сами по принципу нужды. Больше семья – больше дом. Если попадутся дома в плохом состоянии, делать ремонт за счет города. А то так и до вражды недалеко. Понятно, что на всех не угодишь. Но основной принцип соблюсти можно. Крестьянам же сразу предлагайте перебраться в деревни. Назначив каждую деревню своего человека первое время он будет выполнять все административные функции». И Нина вернулась во дворец, думая, что хорошо, что таких проблем нет в верхнем городе. Здесь почти все дома имели владельцев, которые, если не сами переезжали сюда, то присылали своих представителей. На входе во дворец Нина столкнулась с Леридеем. Встреча произошла на той самой террасе, где они любили сидеть вечерами. Оба замерли от неожиданности, но Нина сориентировалась первой. «Дей!» Вырвалась у нее, и она смутилась, но продолжила. «Я бы хотела один дом в среднем городе занять под лечебницу. Как ты на это смотришь? После почти месячного пребывания в садхе и тесного ежедневного общения ты стала естественным и закономерным. Но вот короткая дей она позволила себе впервые. И неожиданно это оказалось очень волнительно». «Не совсем понимаю, что такое лечебница. Объяснишь?» «Лечебница. Место, где излечивают больных и раненых». Согласись, что в домах ремесленников и слуг не всегда есть условия для лечения. И целителю удобней. Не он будет бегать, а больных привезут к нему. Бесплатно. У нас это распространенная практика. Попробуй. Задумчиво произнес Ларидей. У нас нет такого опыта. Целители обычно вызывают на дом. Но ты права. Горожанам их вызывают редко. Но бесплатное лечение. А кто будет платить целителю? Я думаю, город. Из тех налогов что будет собирать? А пока я. Это мой город, мои люди. Я заинтересована в том, чтобы они были здоровы. Лечьте живы вы своих слуг за свой счет. Ну, ну, не заводись. Никто ведь не против. Просто непривычно. Попробуй, повторил еще раз принц. Я же понимаю, ты целитель. И на земле была им. Так что пробуй. Если что-то нужно, обращайся. Нужны еще целители и травы. А к травам зельевар. Двух целителей я уже нашла. Остальных надеюсь найти в обозе. «Кстати, когда он прибудет?» «Первый обоз подойдет завтра, к обеду, а второй через два-три дня. Там много домашнего скота, и он идет медленнее». «Понятно. Может, нам их как-то празднично встретить, чтобы сразу поняли, что они пришли домой и их тут ждут». «Хорошая мысль». Лариды неосознанно подошел ближе, почти вплотную, и взял Нину за руку. «Нини, я так редко вижу тебя». «Еще реже говорю с тобой, я скучаю, девочка, и часто вспоминаю наше время здесь». А Нина, ей нечего было ответить ему. Она тоже скучала и очень сильно. Любовалась им издали, но понимала, у него есть невеста. Ладно, будущая невеста, которая совсем не собирается отказываться от Дея добровольно, а вступать в борьбу за мужчину, Нина всегда считала ниже своего достоинства. «Если ты мужчине нужна, он найдет способ быть с тобой. Если нет, Будет искать отговорки. Нина была в этом твердо уверена. А на завтра? А на завтра пришел обоз. Это была уже не жалкая сотня, а тысячи две шумного, закаленного переходом народа. Огромное число повозок, кибиток, телег, даже карет. Если первые из них стояли недалеко от ворот, то конец обоза даже не просматривался на тракте. Казалось, его живая лента тянется по тракту бесконечно. По предложению Нины, городские ворота были украшены цветами и большим транспарантом. «Добро пожаловать!» Как оказалось, такого вида уличных приветствий, информации здесь не было. Самой Нине пришлось сказать короткую приветственную речь. Она не противилась, потому что поняла, как это правильно. Ведь это она хозяйка города. И это она должна встречать его жителей и своих подданных. «Приветствую вас, новые жители Садхи!» Усиленный магией голос Нины разнесся на трактом и его услышали все прибывшие. «Мы с вами начнем новую историю этого древнего и красивого города. Пусть он станет родным для вас и ваших семей. Добро пожаловать в Садху!» В толпе зашумели, закричали ответные приветствия, и эта гудящая лента начала медленно втягиваться в ворота. Нина с поднялась на привратную башню и некоторое время наблюдала за происходящим. За воротами приезжих встречали служащие магистрата, записывали имена и выдавали адрес дома. Можно было попросить сопровождающего, а можно было доехать самим, ориентируясь по указателям на перекрестках. Толкучки не было, но и быстрым это дело не назовешь. Так что вновь прибывших принимали до самого вечера. Нина же, понаблюдав некоторое время, вернулась во дворец. Здесь после обеда заметно прибавилось служащих, и многих Нина совсем не знала, как и свою новую горничную. Ведь Мэтт теперь была экономкой, и Нина с того времени обходилась без служанки. «Как зовут тебя, милая?» «Силь, госпожа!» Меня прислала старшая горничная, Лестра. — А ты уже устроилась? — Я с родителями, госпожа. Они устроятся. А мне сказали, что у вас давно нет служанки, и надо сразу начинать работать. — А ты хотела служить именно во дворце? — Да, госпожа. Меня учили в школе магии. — А, ты еще и маг. — Слабая госпожа, бытовая магия. — Ну что ж, если тебе все подходит, работай. Девушка быстро собрала Нину к ужину. Выбрав именно то платье, которое надо, и сделав именно ту прическу, которая не раздражала Нину, девушка не не понравилась, и она решила ее оставить себе. Арвид, а где у нас Рей? – спросила она уже за столом, не найдя на обычном месте напротив себя этого неловимого. К нему с обозом приехала Филиция. Устраиваются. О, я рада. У него ведь нет в городе дома. Его семья здесь никогда не жила. У него нет. Он выбрал покой в гостевом крыле. «Хорошо, это правильно. Он должен быть всегда рядом. Да и дамы во дворце нужны тоже. Я все равно сама за всем не слежу, а у Мэтт против аристократов нет защиты». «Правильно мыслишь, Нина. Фелиция то, что тебе нужно для порядка. Сама увидишь, когда познакомишься. У нее Рай сам по струнке ходит». «Может, он на ней женится?» Надежда спросила Нина. «А то я уже устала девушкам намекать, что он занят». «Может», рассмеялся Арвид. «Честно говоря, я мало знаю Фелицию, но уже понял, что эта дама своего всегда добивается». «Да, дай Сантана, чтобы это было так!» – воскликнула Нина. «Может, и вы с принцем высмотрите кого?» – шутливо подмигнула она. Но Арвид шутку не поддержал, а вздохнув, ответил. «Из необходимости я жениться не хочу, и пока мне не встретился никто, чтобы я потерял голову, так что похожу еще свободным. А Инбер...» Он только одну девушку видит, да только она на него не смотрит». И Арвид выразительно посмотрел на Нину. Неожиданная откровенность Арвида и смутила Нину, и вызвала какое-то волнение. Инбер был очень красив, высокий, хотя здесь все высокие, светловолосый, с почти фиолетовыми глазами. Память Исы говорила, что из-за крови древних, сильной, физически развитой, он ни в чем не уступал Ларидею, но Нина никогда не рассматривала его в качестве возможного влечения. Скорее, она относилась к нему как к родственнику. И этот месяц садхи, когда они вместе налаживали международные связи. До дипломатов дело не дошло, это прерогатива королевства. Но представители своих Нина разослала во все соседние страны, подобрав для этого младших сыновей известных родов. Этот месяц сблизил их. Они по-свойски общались, часто сидели плечом к плечу, выбирая нужные кандидатуры из списка. Потом Эмбер приводил человека порталом, и они с ним разговаривали. В общем, сработались, но ни разу никакого намека на чувства Нина не заметила. И то, о чем Арвид сейчас сказал, как об обыденном, для Нины стало настоящим откровением. Она и предположить не могла, что может настолько нравиться этому красавчику. Или она не так поняла Арвида. Инбер как почувствовал, что разговор идет о нем. Поймав ее взгляд, но просительно поднял бровь. Но Нина покраснела и отрицательно мотнула головой. Леридей на эти переглядывания нахмурился, но ничего не сказал. После ужина Нина хотела поскорее покинуть обеденный зал, но Инбер перехватила его, просив о прогулке, и Нина не смогла отказать ему. Мысленно позвал Дина и вышла с принцем в сад. Нина. Принц называл ее по-земному. «Время нашего пребывания в королевстве подходит к концу, и мы должны вернуться». Он замолчал, но затем, коротко взглянув на нее, и вновь отведя взгляд, сказал, «Я мог бы остаться здесь в качестве личного гостя, если получу приглашение». Вначале не растерялась, как вернуться, куда вернуться, а как же Садха, их дела. Потом ее вверх краску под текст «Личный гость». А потом она разозлилась на себя. Да что особенного-то? Да, личный гость. И она, если надо, даст ему сто таких приглашений. Главное, чтобы остался. А кто там и что скажет, их дело. Пусть говорят, насколько фантазии хватит. И она, помолчав еще немного и окончательно успокоившись, взяла Инбера за руку и, глядя ему в глаза, сказала «Дорогой принц Инбер, я приглашаю вас и ваших людей стать гостями садхи и оставаться здесь столько, сколько сами пожелаете». Сделав пас, Нина подхватила лист плотной бумаги столько только что озвученным приглашением. Мимолетно похвалила себя за правильное заклинание и предложила к листу перстень с печатью. Тожественно вручила свиток опешившему Инберу и спросила. «Все правильно сделала?» «Правильно», — выдохнул тот и ласково пожал ей пальцы. «Я восхищен вами, Нина. Как быстро вы все схватываете и принимаете решение. Может, потому что плохо представляю последствия?» Самокритично заметила Нина. «Но я не отказываюсь от своих решений. И почему на вы, Инбер? Мы же договорились». «Договорились», — улыбнулся принц. Просто у нас ты, только близкие родственники, и я еще не привык». «Привыкай поскорее. Ты мне очень дорог, Эмбер. Практически родственник!» – засмеялась Нина, и, откликнувшись на ночей-то от зов, вернулся дворец. Дин, который во время разговора крутился рядом и трекался носом в руки, то Нине, то Эмберу, с последней фразы поднялся на задние лапы и лизнул принца в щеку. Нина успела заметить этот маневр и, уже выходя, громко рассмеялась. А Эмбер остался стоять, с трудом справляясь с досадой и сожалением. Нина не замечала никаких мужчин, кроме Лоридея, и как бы Беру не хотелось стать для нее больше, больше, чем другом, он вынужден был признаться себе, что не преуспел в этом. Город наполнился людьми. Пришел второй обоз, который встретили так же тепло. Проблем с домами больше не возникало, тем более, что Нина разрешила обмен, если оба хозяина были не против. Кому-то нужна была пристроена мастерская, кому-то лавочка на первом этаже, а кому-то только огородик. Но держать в городе скот Нина не разрешила сразу, издав соответствующий указ. Кто хотел этим заниматься, должны были селиться в деревнях. Единственное, что было доступно горожанам – содержание домашней птицы и коз. И то, постиг требовалось за городской стеной. И, пожалуй, это было единственное ограничение для жителей города. «Дорогу! Дорогу!» Зычный голос Рэя раздался со стороны городских ворот. Пока эти ворота были единственными, но Нина уже видела место в стене, где прежде тоже были ворота, и хотела восстановить их со временем. Сейчас она видела, как Рэй, пробираясь сквозь утреннюю толпу крестьян, спешащих на рынок, пытается выбраться из города. «Надо разделить выход и вход. Для конных и для пеших», — подумала она. «Фелиция», — спросила она у стоящей женщины, — «ты уже заключила договор на поставку свежих продуктов на кухню». «Конечно, не Немель. У нас уже есть постоянные поставщики из Быстрянки. Она самая близкая к городу деревня». Филиция, женщина Рея, очень быстро вошла в ритм жизни дворца, согласилась стать управляющей, первый случай в королевстве, женщина-управляющей, и вполне справлялась задачами. А ее деятельная натура не давала ни малейшего шанса залениться ее подопечным. Сейчас она с тревогой следила за удаляющимся Реем, который направился с отрядом на разведку. Необходимо было найти недалеко от города каменный карьер, чтобы начать добывать строительный камень. Многие переселенцы хотели построить свои дома. Но вот отряд Рея выехал за ворота, и Фелиция, вздохнув, обратилась к Нине. «То, Раненимель, во дворце стало много народа. Надо бы проверить охранные плетения, а это можете сделать только вы». «Хорошо, Лиция, завтра постараюсь выкрать время». И Нина, попрощавшись с управляющей, вернулась в кабинет. «Редкое обстоятельство, что сейчас она оказалась одна». Дин где-то на кухне тестирует свежие пирожки. У них здорово негласный договор. Она ему свежие пирожки и плюшки, а он ей свежие рыбки, которые ему вылавливают ребятня звонкой. Нина присела в кресло рядом с маленьким столиком и потянулась за кувшином с травяным отваром. Чаё здесь не было. Отвар оказался приятным, с лёгкой кислинкой. Наверное, с ягодой рицей. И это была последняя мысль, которая мелькнула в затухающем сознании. «Дин!» Имбер метнулся за несущимся по коридор псом. Вид которого был настолько грозен, что стало ясно, с Ниной что-то случилось. Теперь они бежали вместе, хотя человек немного отставал. На ходу принц передал сообщение Рэю и к кабинету Нины. Они подбежали одновременно. Вернее, Бер подбежал. Рэй выпрыгнул с портала. Дверь была распахнута. Нина лежала на полу. Ее волосы разметались вокруг. Лицо было мертвенно-бледным. Синие губы плотно сомкнуты. Казалось, она не дышала. Рядом валялся кувшин с каким-то напитком. Моментально у дверей столпились люди – слуги, стража, гости. Но появилась Филиция и отправила всех по местам. «Рэй, целитель, сейчас подойдет!» «Спасибо, Лиция! Проследи, чтобы здесь не было лишних!» Все были серьезны, и все не знали, что делать. Ден стоял возле Нины, растаяв ноги и глухо рычал на любого, кто хотел к ней приблизиться. Не подпустил даже Рэя и имбера и уступил дорогу только подоспевшему Мэтру Кертеру. «Ну, что Мэтр?» – тревожно спросил Рэй почему-то шепотом. «Магическое отравление. Развивается быстро. Уничтожает собственную магию человека. Выпивает жизненные силы. Прогноз – смерть. Помощь. Немедленное вливание родственной магии и вливание чистой крови. Если это сделать быстро, можно спасти правительницу. Сколько у нас есть времени?» «Решительно спросил Инбер. И вы можете определить родственность магии. Я готов делиться столько, сколько надо». «Мне нужна помощь Архимага, а времени у нас не больше суток». В кабинете повисла напряженная пауза. Затем Рэд достал переговорник. «Лэридэй, покушение на Нину. Она без сознания. Магическое отравление. Нужна родственная магия». «Что?» Раздался рэг принца, который в это время был в столице. Рэд включил переговорник и тут же нажал вновь. «Магистр, срочно в кабинет правительницы. Ты нужен». «Давайте, мэтр Кертер». «Определите хотя бы примерно, подойдет ли наша магия. Сейчас спустится архимаг Симон Фест, и думаю, что принц придет порталом». Имбир подошел к ней, не обращаясь к Дину, сказал, «Ты же понимаешь, что ее надо перенести в покое». Наклонился и под пристальным взглядом пса понял девушку на руки. «Пойдем», — обратился он к нему, — «будешь ее охранять». И направился в покоем правительницы. Хмурая и угнетенная процессия двинулась следом за ними. Нурай остался и начал внимательно и методично осматривать кабинет. Затем сплел заклинание проявления и теперь наблюдал картинку недавних событий. Хорошо, что никто не заходил и не сбил настрой следящих артефактов. Нина еще смеялась, когда их устанавливали, что теперь ее жизнь под прицелом. Артефакты показывали не больше двух-трех слоев событий, произошедших в одном месте. Но в обратном порядке. Вот Нина выпивает напиток и падает. Вот она входит одна. А вот и так кто совершил это чудовищное дело. Новая служанка, постоянно глядываясь, торопливо выливает в кувшин какое-то зелье. Так, исполнитель известен. Теперь его не упустить бы. Дарк, включил Рей переговорник. Быстро арестовать Силь, новую служанку правительницы, и доставить ее в кабинет. Затем он сел к столу и набросал все известные по делу факты, а также схему дальнейших действий. Спуска дело срок, он не собирался. Задета была не только его честь, но и его личное отношение к Нине. Рэй воспринимал ее как младшую родственницу и готов был встать за нее стеной. Ему нравилась эта девчушка, которая не умела строить глазки и капризничать, но умела брать на себя ответственность, заботиться о людях, помогать и словом, и делом, и при этом отличалась легким, незлобным характером и умением дружить. Покончив с делами, Рэй в покое Нины, надеясь, что его магия пригодится». Но путь его преградил портал, открывшийся прямо в холле дворца. Из него быстро вышел Дей И, увидев друга, торопливо направился к нему. «Что с Ниной? Жива, но без сознания. Знаю, кто подлил зелье. Но кто заказал, еще нет. Сейчас эту служанку должны привести. Я к Нине. Ей нужно вливание магии. Но подойдет не всякое. Там фест с мэтром готовится. Оставив у дверей кабинета стражу с наказом срочно сообщать новости, они направились в покое Нины. Лорена зашла в малую гостиную их родового замка. Здесь она обычно принимала своих посетителей, не относящихся к ее кругу. Сейчас ее ждал агент Садхи, которого она обеспечила порталом на случай необходимости. — Ну, с чем пришел? — Госпожа, дело сделано, но Силь арестована. Тор Крейд Лествиц зверствует. «Оставаться там агентом опасно». «Она много знала?» «Кроме меня, никого и ничего». «Но, кажется, догадывалась». «Умненькая девица». «Плохо. Надо, чтобы она молчала». «Невозможно. Там сейчас все сильнейшие маги и менталисты. вытянут из нее все, что можно. Но о вас она не знает совсем. А я с вашего разрешения на время уеду в Веруну. Там искать не будут». «Что ж, вот твоя награда. Когда будешь нужен вызову, можешь идти. Если эта иномирная дрянь уже поражена, то через несколько дней о ней можно будет забыть. И тогда, Леридей, мы вернемся к нашему разговору. Четтерон не прощает таких оскорблений». «Дочь, твоих рук дело. С ума сошла курица безмозглая. Сорвала мне операцию. Мои люди чуть не попали под сеть дознавателя». Почти кричал советник, врываясь в гостиную дочери. «В чем дело, отец? Мой вариант гораздо лучше, кардинальнее. Ты хотел украсть и шантажировать, а я просто убрать ее с дороги, совсем. Уверена, через некоторое время шум стихнет, и все вернется в привычную колею». «Дура! Да если хоть одна ниточка поведет к нам, ты до этой привычной колеи не доживешь. А если бы ты начал шантажировать ее, то тебя простили бы?» и заметила дочь. — Хватит ругаться. Сначала дождемся результата. — Ваше Высочество, допросы проведены. Сведения получены. Не Рей, излагай. Сам знаешь, мне надо быстрее вернуться в садху, пока сделали только два вливания магии, и Нина в прежнем состоянии. — А кровь? Мэтр говорил о переливании крови. Уже делал с Имбером, Он ни на шаг не отходит. Принц резко отбросил стилос, и тот покатился по столу. — Ревнуешь? — Ревную. Хоть и не имею права. «Поэтому и молчу. Не на вправе сама выбирать, да и сам виноват». Затянул тогда с Лореной. «Ладно, хватит об этом. Что там с заговорщиками?» «Задачей было просто выкинуть тебя в безлюдные районы. Пока выбрался бы без магии и без средств, прошло бы время. За этот период они хотели совершить провокацию на границе и развязать полномасштабные военные действия. Вот тронги болотные». Принц ударил кулаком по столу, но через мгновение усмехнулся. А меня выкинула в садху. И Нина выходила из магической комы. Все их планы порушила. За месяц они не успели ничего сделать. А тут и имберт прибыл с делегацией. Да, это вовремя. Но кто за всем этим стоит, пока не ясно. У них у всех блок на памяти. Тронешь, и они сойдут с ума или сдохнут. Но следы ведут к советнику, а это не шутка. Он богатейший человек королевства, и их род старейший, сравним с Бартонами. Я не могу работать в этом направлении без твоего разрешения, Леридей. Да, Рей, Бартоны, первый королевский род наших земель. Сейчас забытый и бедный. Мысль у меня мелькнула. Они помогли ли последней королеве уйти в изгнание? И кто помог?